26, в которой мы оказались очень далеко от Охерста. В отделах владений трактира «Белый конь» под самым окном большой залы простиралась лужайка для игры в шары, где стояло несколько столиков, за которыми можно было выпить пуншу или чаю. Когда трое молодых джентльменов почти одновременно кончили обедать, мистер Моррис предложил выйти на лужайку, чтобы в прохладе распить бутылочку. Джек Моррис готов отправиться в Тартарары, лишь бы придраться к случаю, чтобы еще раз выпить», — заметил Милорд. После чего Джек заявил, что каждый джентльмен идет к погибели своим путем, и он не отрицает, что его слабость вино. «Путь лорда Честерфилда услан зеленым сукном», — отозвался лорд Марч. «Его сиятельство жить не может без карты костей». Лорда Марча одолевает не один бис, а несколько». «Он любит карты, он любит скачки, он любит пари, он любит пить, он любит есть, он любит деньги, он любит женщин». Познакомившись с его сядеством, вы попали в дурное общество, мистер Уоррентон. «Он сыграет с вами на каждый акр, который есть у вас в Виргинии». «С величайшим удовольствием, мистер Уоррентон», — мешался милорд. «И на весь ваш табак, и на все ваши пряности, и на всех ваших рабов, и волов, и ослов, и на все, что только у вас есть. Не начать ли нам сейчас?» «Джек, вы никогда не выходите из дома без стаканчика с костями и пробочника?» «Я сыграю с мистером Уоррингтоном. На что он пожелает?» «К сожалению, милорд табак, рыба и ослы, волы, мне не принадлежат. Я только что достиг совершеннолетия, а моя матушка старше меня лет на двадцать, не больше, и без сомнения может прожить дольше, чем я». «Держу пари, что вы ее переживете. Я уплачу вам сейчас, а после ее смерти вы вернете мне эту сумму в четырехкратном размере, и я готов сейчас же поставить хорошие деньги против вашего виргинского поместья, когда она перейдет к вам после кончины вашей матушки. Как она называется?» Каслвуд. Говорят, «Настоящее княжество, держу пари, что здешние сплетники преувеличили его богатство в десять раз не меньше. А почему вашему имению дали такое название? Или вы в родстве с лордом Каслвудом?» — Постойте, постойте, я знаю, Миледи ваша матушка — дочь истинного главы рода. В пятнадцатом году он поставил набитую карту, я десятки раз слышал его историю от моей старушки-герцогини. Она знавала вашего деда. Он был приятелем Адисона и Стиля, и Поппа, и, наверное, Мильтона, и всех прочих умников. Жаль, что он не остался дома и не отправил на плантации младшую ветвь семьи. «Я только что гостил в кассовуде у моего кузена», — заметил мистер Уоллинтон. Ха, а вы с ним играли? Он любит и карты, и кости». «Нет, только с дамами по шесть пенсов». «Тем лучше для вас обоих, но с Уиллом Эсмондом, если он был дома, вы играли». «Ставлю десять против одного, что с Уиллом Эсмондом вы играли». Гарри покраснел и признался, что по вечерам они с кузеном иногда играли в карты. «А Том Сэмпсон и капеллан!» — воскликнул Джек. «Он тоже был там? Бьюсь об заклад, что Том был у вас третьим. А если вы играли против Тома и Уилла Эсмонда вместе, то да помилует вас Бог!» «По правде говоря, я обыграл их обоих», — сказал мистер Уорринтон. «И они расплатились? Бывают же в мире чудеса!» «О чудесах я ничего не говорил», — ответил мистер Гарри, улыбнувшись и прихлебывая вино. А «Вы умеете молчать, Волто с с безразличным видом по-итальянски?» «А, мистер Уоррентон», — сказал Милорд. «Прошу прощения», — заявил Примолиней Гарри. «Кроме родного языка, я еще немного знаю французский и только...» «Лорд Марч изучал итальянский в опере, уроки обошлись ему недешево», — объяснил Джек Моррис. «Нам надо показать ему оперу, верно, Марч?» «А надо ли, Моррис?» — спросил Милорд, словно ему не слишком понравилась такая фамильярность. На обоих джентльменах были одинаковые маленькие парики без пудры, синие сюртуки с серебряными пуговицами, лосины, сапоги для верховой езды и маленькие шляпы с узким голуном. Ничто не выдавало в них щеголей. «Опера меня не очень манит, милорд», — сказал Гарри, все больше оживляясь от вина. «Но мне хотелось бы побывать в Нью-Маркете и посмотреть хорошую английскую охоту». «Мы покажем вам и Нью-Маркет, и охоту, сэр. Вы хороший наездник». «По-моему, не дурное», — ответил Гарри. «Кроме того, я неплохо стреляю и прыгаю тоже. А сколько вы вести?» «Держу пари, что мы весим одинаково, или я больше?» «Держу пари, что Джек Моррис побьет вас в стрельбе по птицам и по мишени с 25 шагов?» «Держу пари, что я прыгну дальше вас на ровной земле, вот здесь, на лужайке?» — Я не знаю, как стреляет мистер Моррис, ведь я никогда вас не видел, господа, но я принимаю ваши пари по вашим ставкам, милорд, — воскликнул Гарри, который к этому времени совсем оживился от Бургунского. По 25 фунтов каждое объявил милорд. — Идет, — воскликнул оба. Молодой Вергенец считал, что ради честного родного края не должен отказываться ни от одного пари, которое ему предлагают. «Последние пари мы можем разыграть сейчас же, если вы еще твердо держитесь на ногах», сказал Милорд, вскочил со стула, потянулся и посмотрел на сухую пыльную траву. Он снял сапоги, сбросил сюртук и жилет и, швырнув их на землю, застегнул пояс потуже. Гарри относился к своей одежде с гораздо большим уважением. На нем был его лучший костюм. Он снял свой бархатный кафтан и камзол, тщательно их сложил и, заметив, что все столики вокруг залиты вином, через открытую дверь вернулся в залу, намереваясь положить свою одежду на чистый стол. Там уже обедал новый посетитель. Это был никто иной, как мистер Вулф, перед которым стоял цыпленок с салатом и скромная пинта пива. Гарри был в превосходнейшем расположении духа. Он сообщил полковнику, что держит пари с лордом Марчем. Не хочет ли полковник Вулф войти с ним в долю? Полковник Вулф ответил, что он слишком беден, чтобы держать пари. Ну, может быть, он выйдет на лужайку и будет свидетелем? С большим удовольствием и, поставив стакан, полковник Вулф вышел на лужайку вслед за своим юным другом. «Что это за рыжий мужлан с постной физиономией?» — сведомился Джек Моррис, который также испытывал живящее влияние Бургунского. Мистер Ворингтон сообщил, что это полковник двадцатого полка Вулф. «Ваш покорный слуга, господа», — сказал полковник с сухим военным поклоном. «Впервые в жизни вижу такую фигуру», — воскликнул Джек Моррис. «А вы, Марч?» «Прошу прощения, вы, кажется, сказали Марч?» — спросил полковник с очень удивленным видом. «Я граф Марч. К вашим услугам, полковник Вулф», — сказал молодой вельможа с поклоном. «Мой друг мистер Моррис э, так на коротке со мной, что после обеда мы делаемся точно, братья». «Почему этого не слышит весь Танбридж -Уэлс подумал Моррис и пришел в такое восхищение, что воскликнул: «Держу два против одного за милорда». «Идет», — отозвался мистер Уоррингтон, и восторженному Джеку пришлось повторить «идет». «Примите его парик», — полковник шепнул Гарри своему другу. Но полковник ответил, что его средства не позволяют ему проигрывать, а поэтому он не должен рассчитывать и на выигрыш. «Я вижу, что вы уже выиграли одно из наших пари, мистер Уоррингтон», — заметил лорд Марч. «Я выше вас дюйма на два, но выше шире в плечах». «Вздор, милейший Уилл! Готов держать с вами пари, что вы весите вдвое больше него!» — воскликнул Джек Моррис. «Идет, Джек, со смехом!» — ответил милорд. «Все пари по двадцать фунтов вы принимаете?» — это его пари, мистер Уоррингтон. «Нет, мой милый, хватит одного!» — сказал Джек. «Прекрасно, мой милый!» — ответил милорд. «А сейчас мы займемся нашим последним пари». Гарри, облаченный в лучшие свои шелковые чулки, черные атласные штаны и изящные гетры, в отличие от своего противника, не решился снять башмаки. Впрочем, тяжелые сапоги со шпорами, которые были на том, меньше всего подходили для состязания в прыжках. Перед ними была ровная полоса дерна, ярдов 30 в 30 длину, так что места хватало и для разбега, и для прыжка. Лужайка окомляла усыпанная песком дорожка за которой находилась ограда и ворота с вывеской на лазурном поле между двумя кеглями ганноверской белой копь» в прыжке, а вместо девиза «Фамилия хозяина» и название вышеупомянутого животного. Друг лорда Марча положил на землю платок, указывавший место, откуда соперники должны были прыгать, а мистер Вулф встал по другую сторону лужайки, чтобы отмечать длину их прыжков». «Милорд прыгал первым», — сообщил мистер Уорринтон в письме, адресованном миссис Маунтин Каслвуд, Виргиния, которая сохранилась до наших дней. «Он хотел, чтобы начал я, но я вспомнил историю про сражение при Фантенуа, которую часто рассказывал мой любимый Джордж и сказал «Монсеньор ле комте Терез ле премьер, силь -во плей». Господин граф, стреляйте первым, пожалуйста, по-французски. И он прыгнул в одних чулках, а я в честь Старой Виргинии имел удовольствие побить его сиятельство больше, чем на 2 фута, именно на 2 фута 9 дюймов, потому что я прыгнул на 21 фут 3 дюйма по мерке трактирщика, а его сиятельство только на 18 футов 6 дюймов. Я уже до этого выиграл у него пари по поводу нашего веса. Я ведь сразу увидел, что он весит меньше. Так что он и мистер Джек заплатили мне свои два проигрыша. «Передай матушке мой самый почтительный поклон. Она на меня не рассердится, потому что я держал пари ради чести старого доминиона. А мой противник был знатный вельможа. У него у самого есть два графства. После смерти отца он будет герцогом».